Глава о д и н н а д ц а т а Приваловский дом стоял на противоположном конце той же Нагорной улицы, на которой был и дом Бахарева. Он занимал собой вершину горы и представлялся издали чем-то вроде старинного Кремля. Несколько громадных белых зданий с колоннами, бельведерами, балконами и какими-то странной ф о р м о куполами выходили главным фасадом на небольшую площадь. а великолепными воротами в форме триумфальной арки на Нагорную улицу. Непосредственно за главным зданием, спускаясь по Нагорной улице, тянулся целый ряд каменных пристроек, тоже украшенных колоннами, лепными карнизами и арабесками. Сквозные железные ворота открывали вид на широкий двор, со всех сторон окруженный каменными службами, конюшнями, великолепной оранжереей. Это был целый замок в помещичьем в Кусе. Позади з е л е н я л старинный сад, занимавший своими аллеями весь спуск горы. п р и в а л у поразила та же печальная картина запустения и разрушения, какая постигла хоромины Полуяновых, Колпаковых и Размахненных. Дом представлял из себя великолепную развалину. Карнизы обвалились, крыша проржавела, и отстала во многих местах от стропил целыми полосами. Массивные колонны давно облупились, и сквозь отставшую штукатурку выглядывали обсыпавшиеся кирпичи. Половина дома стояла незанятой и печально смотрела своими почернявшими окнами без рам и стекол. Видно было, что крыша в некоторых местах была покрыта свежей краской, и стены недавно выбелены. Единственным живым местом во всем доме была та половина, которую з а н и м а л л и х о в с к а й да еще большой флигель, где помещалась контора. Оранжерея и с л у ж б ы были давно обращены в склады водки и спирта. У Привалова сердце сжалось при виде этой развалины. Ему опять страшно захотелось вернуться обратно в свои три комнатки, чтобы не видеть этой картины разрушения. Когда коляска Половодова с легким треском подкатила к шикарному подъезду, массивная дубовая дверь распахнулась, и на пороге показалась усатая, улыбающаяся физиономия швейцара Пальки. «Игнатий Львович дома?» — спрашивал Половодов, в з б е г а я на лестницу по ступенькам в темную переднюю. «Дома», — почтительно вытянувшись, докладывал Палька. Это был целый гайдук в триоршина ростом, с упитанной физиономией во вкусе старинного польского холопства. п е р е д н е е п о х о д и л о на министерскую приемную, мозаичный мраморный пол, покрытый мягким ковром, стены, отделанные под дуб, потолок, покрытый сплошным слоем сквозных арабесок и самая роскошная лестница с мраморными белыми ступенями и массивными бронзовыми перилами. По бокам лестницы тянула с ь живая стена из э к з о т и ч е с к и х растений. А внизу, на мраморных пьедесталах, покоились бронзовые тритоны с поднятыми кверху хвостами, поддерживая малюток амуров, поднимавших кверху своими пухлыми ручонками тяжелые лампы с матовыми шарами. «У них Альфонс Богданович», — предупредил Палька, помогая Половодову и Привалову освободиться от верхних пальто. — Ничего. Альфонс Богданович — главный управляющий Лиховского, — объяснил Половодов Привалову, когда они поднимались по лестнице. Привалов издали еще услышал какой-то странный крик, будто где-нибудь ссорились бабы. Крикливые высокие ноты так и лезли в ухо. Заметив вопросительный взгляд Привалова, Половодов спокойно с й улыбкой проговорил. — в Самая обыкновенная история. Игнатий Львович ссорится со своим управляющим. Это у них так, между прочим. В действительности они жить один без другого не могут. Когда они поднялись на вторую площадку лестницы, Половодов повернул к двери, которая вела в кабинет хозяина. Из-за этой двери неслись крики, как теперь явственно слышал Привалов. — Пожалуйста, Сергей Александрович, — проговорил Половодов, распахнув дверь в кабинет. Лиховский сидел в старом кожаном кресле, спиной к дверям, но это не мешало ему видеть всякого входившего в кабинет. Стоило поднять глаза к зеркалу, которое висело против него на стене. Из всей обстановки кабинета Лиховского только это зеркало несколько напоминало об удобствах и известной привычке к роскоши. Все остальное отличалось большой скромностью, даже некоторым убожеством. Стены были покрыты полинялыми обоями, вероятно, синего цвета. Потолок из белого превратился давно в грязно-серый и был заткан по углам паутиной. Паркетный пол давно вытерся и был покрыт до нельзя измызганным ковром, потерявшим все краски и представлявшимся издали большим грязным пятном. Несколько старых стульев, два небольших с т о л и к по углам, и низкий клеенчатый диван направо от письменного стола составляли всю меблировку кабинета. Письменный стол был завален деловыми бумагами и расчетными книгами всевозможных форматов и цветов. Ими очень искусно было прикрыто оборванное сукно и облупившаяся ореховая клейка стола. Наружность Лиховского соответствовала обстановке кабинета. Его небольшая тощая фигурка представлялась издали таким же грязным пятном, как валявшийся под его ногами ковер, с той разницей, что второе пятно помещалось в ободранном кресле. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, почерневшие запыленные зимние рамы не были выставлены из окон, и сам хозяин сидел в старом ваточном пальто. Его длинная вытянутая шея была обмотана шарфом, По наружному виду едва ли можно было определить сразу, сколько лет было Лиховскому. Он принадлежал к разряду тех одеревеневших и высохших, как старая зубочистка, людей, о которых вернее сказать, что они совсем не имеют определенного возраста. в с е с о к р у ш а ю щ и е колесо времени катится, точно минуя их. Такие засохшие люди сохраняются в одном положении десятки лет, как те старые гнилые пни, которые держатся одной корой и готовы рассыпаться в пыль при малейшем прикосновении. Большая голова Лиховского представляла череп, обтянутый высохшей желтой кожей, которая около глаз складывала сотни ь с мелких и глубоких морщин. При каждой улыбке эти морщины лучами разбегались по всему лицу. Лиховский носил длинные усы, и маленькую мушку под нижней губой. Черные волосы с сильной проседью образовали на голове забавный кок. Синие очки не оставляли горбатого носа, но он редко смотрел в них, а обыкновенно поверх их, так что издали трудно было угадать, куда он смотрит в данную минуту. В высохшем помертвелом лице Лиховского оставались живыми только одни глаза, темные и блестящие. Они еще свидетельствовали о том запасе жизненных сил, который каким-то чудом сохранился в его высохшей фигуре. Альфонс Богданович представлял полную противоположность рядом с Лиховским. Толстый, с толстой головой, с толстой шеей, толстыми красными пальцами, он походил на обрубок. Маленькие свиные глазки юрили беспокойным взглядом около толстого носа. «Вы хотите меня по м е р у пустить?» на старости лет, — выкрикивал л и х о в с к и й бабьим голосом. — Нет, нет, нет, я не позволю водить себя за нос, как старого дурака. — Успокойтесь, Игнатий Львович, — спокойно ответил Альфонс Богданович, медленным движением откладывая на счетах несколько костяшек. — Альфонс Богданович, — Альфонс Богданович, вы надеваете мне петлю на шею и советуете успокоиться. — Да, петлю, петлю. — А Привалов здесь, в узле, вы это хорошо знаете. Не сегодня-завтра он явится и потребует отчета. Вы останетесь в стороне. — Не то что явится, а уж явился, Игнатий Львович, — громко проговорил Половодов. — Имею честь рекомендовать. Сергей Александрович Привалов, Игнатий Львович Лиховской. — Ах, виноват, извините. Заметался Лиховский в своем кресле, протягивая Привалову свою сухую, как щепка, руку. — Я так рад вас видеть, познакомиться, хотел сам ехать к вам, да разве я могу располагать своим временем? Я, раб этих проклятых дел, работаю как каторжник. Привалов пробормотал что-то в ответ, а сам с удивлением рассматривал мизерную фигурку знаменитого узловского магната. Тот Лиховской, которого представлял себе Привалов, куда-то исчез, а настоящий Лиховской превосходил все, что можно было ожидать, принимая во внимание все рассказы о необыкновенной скупости Лиховского и его странностях. Есть люди, один вид которых разбивает в дребезги заочно составленное о них мнение. Лиховской принадлежал к этому разряду людей, и не в свою пользу, — Вы приехали как нельзя более кстати, — продолжал Лиховский, мотая головой, как фарфоровый китаец. — Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил этот мальчик, ваш брат. Да — Да-да, я удивляюсь. — Профессор Тидеман — такой прекрасный человек. Я имею о нем самые отличные рекомендации. Мы как раз кончили с Альфонсом Богдановичем кое-какие счеты, и теперь можем приступить прямо к делу. Вот Александр Павлович здесь... — Я, правда, так рад, так рад вас видеть у себя, Сергей Александрович. Мы сейчас же и займемся. — Ну, этот без всяких предисловий берется за дело, — с улыбкой подумал Привалов, усаживаясь на место Альфонса Богдановича, который незаметно успел выйти из комнаты. Половодов, скрипя сердце, тоже присел к столу и далеко вытянул свои поджарые ноги. Он смотрел на Лиховского и Привалова таким взглядом, как будто хотел сказать — — Ну, друзья, что-то вы теперь будете делать. Посмотрим. Лиховский в это время успел вытащить целую кипу бумаг и бухгалтерских книг, сдвинул свои очки совсем на лоб и проговорил деловим тоном. — Вы, господа, кажется, курите? — Ведь вот были где-то у меня отличные сигары. Он быстро нырнул под свой стол, вытащил оттуда пустой ящик из-под сигар, щелкнул по его дну пальцем, И с улыбкой доктора, у которого только что умер пациент, произнес. — Вот здесь была целая сотня. Отличные сигары от Фейка. Это Веревкин выкурил. — Да, он по себе сигары выкуривает за раз, — проговорил Лиховской, и, повернув коробку вверх дном, печально прибавил. Теперь ни одной не осталось. — Не беспокойтесь, и г н а т ь й Львович, — успокаивал половодов, улыбаясь глазами. — Я захватил с собой. — У меня тоже есть, — заметил Привалов. Выходки Лиховского начинали его забавлять. — Вот и отлично! — обрадовался Лиховский. — Я очень люблю дым хороших сигар. — У вас, Александр Павлович, наверное, регалии, да? — Очень хорошо. Веревкин очень много курит сигар. После этого эпизода Лиховский с азартом накинулся на разложенные бумаги. Нужно сознаться, что он знал все дело, как свои пять пальцев, и артистически набросал картину настоящего положения дел по опеке. Как искусный дипломат он начал с самых слабых мест и сейчас же затушевал их целым лесом цифровых данных. Были тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетие и пятилетие, сравнительные итоги приходов и расходов, цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты. Цифры так и сыпались. Точно Лиховский задался специальной целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряженным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, пока у него совсем не закружилась голова, и он готов был сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр. Чтобы перевести дух, он спросил Лиховского. — Александр Павлович мне говорил, что у вас есть черновая последнего отчета по опеке. Позвольте мне взглянуть на нее. «Да-да, есть, как же, есть! С большим удовольствием!» Лиховский мягкими шажками подбежал к окну, порылся в нескольких картонках и, взглянув в окно, оставил бумаги. «Извините, я оставлю вас на одну минуту», — проговорил он, и сейчас же исчез из кабинета. В п о л о т в о р е н н у ю дверь д о н е с л о с только, как он быстро скатился вниз по лестнице и обругал по дороге дремавшего пальку. «Посмотрите, Сергей Александрович!» Заливался Половодов, подводя п р и в а л о в о к окну. «Удивительный человек от ы г н а т ь я Львович!» Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те же крикливые звуки, как д а в и ч а В окно Привалов видел, как Лиховский с петушиным задором наскакивал на массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед барином без шапки. На земле валяла с ь совсем новенькая метла — которую л и х о в с к и й толкал несколько раз ногой. — Вы все сговорили спустить меня по миру? — неестественно тонким голосом выкрикивал л и х о в с к и й Ведь у тебя третьего дня была новая метла. Я своими глазами видел. Была, была, была, была. — Она и теперь в конюшне стоит, — флегматически отвечал Илья, трогая одной рукой то место, где у других людей бывает шея, а у него из-под ворота с и т с в о й рубашки — Выползала широкая жирная складка кожи, как у бегемота. «Мне на что ее, вашу метлу?» «Да-да, сегодня метла, завтра метла, послезавтра метла. Господи, да вы с меня последнюю рубашку снимете! Что ты думаешь, у меня золотые горы для вас, а? Горы? С каким т о мешком д а в и й шел по двору?» «Известно с каким. Мешок обыкновенный, с овсом. Хорошо, я сам знаю, что не с водой». Да овёс-то, в ё с т о куда ты нёс, а? Ведь овёс денег стоит, а ты его воруешь, а? Ничего не ворую. Вот сейчас провалится, Игнатий Львович. б а р ы ш н я приказали теку покормить. Ну, я и снес. Нет, этого напрасно. Воровать овёс нехорошо. Сейчас провалится. А ежели барышня... Барышня? Знаю я вас, молодцов. Вот я спрошу у барышни. Лиховский кричал еще несколько минут, велел при себе убрать новую метлу в завозню и вернулся в кабинет с крупными каплями холодного пота на лбу. «Разоряют. — Разоряют! — грабят! — глухим голосом простонал он, бессильно падая в кресло и закрывая глаза. — Мне кажется, что вы уж очень близко принимаете к сердцу разные пустяки, — заметил Половодов, раскуривая сигару. — Пустяки? Это пустяки! — з а п и л Лиховский, вскакивая с места с такой стремительностью, точно что его подбросило. — В таком случае что, по-вашему, не пустяки, а? Третьего дня взял новую метлу, а сегодня опять новая. — Да ведь метла, Игнатий Львович, стоит у нас копейку. — Ах, молодые люди, молодые люди! Да разве мне дорога самая метла? Меня возмущает отношение, понимаете, отношение моих служащих к моим деньгам. — Да. Ведь я давно был бы нищим, если бы смотрел на свои деньги и глазами. Последовательность нужна, последовательность. Особенно в мелочах, из которых складывается вся жизнь. Сергей Александрович, обратите внимание. Сегодня я спущу Илье, а завтра будут делать тоже другие кучера. Все и п о т а щ и т кто и что успеет схватить. Метод, идеи дороги. т о не умеет сберечь гроша, тот не сбережет миллиона. Да-с. Особенно это важно для меня. У меня столько дел, столько служащих, прислуги, да н е по зернышку разнесут все, что я наживал годами. Извините меня, Сергей Александрович, прибавил Лиховской после короткой паузы. Мы сейчас опять за дело. Может быть, вы устали, и г н а т и Львович, проговорил Привалов. Тогда мы в другой раз... Ах, нет, зачем же? Во всяком деле, важен прежде всего метод, последовательность. Чтение черновой отчета заняло больше часа времени. Привалов проверил несколько цифр в книгах. Все было верно из копейки в копейку. Оставалось только заняться бухгалтерскими книгами. Лиховский развернул их и приготовился опять унестись в область бесконечных цифр. — Нет уж меня увольте, господа, — взмолился Половодов, поднимаясь с места. — Слуга покорный. — Да это можно с ума сойти. Сергей Александрович, пощадите свою голову. — Мне все равно, — соглашался Привалов, — как Игнатий Львович. — Ну и сидите с Игнатием Львовичем, — проговорил Половодов. — Я не могу вам принести какой-нибудь пользы здесь, поэтому позвольте мне удалиться на некоторое время. — Куда ж е в а Александр Павлович? — спрашивал Лиховский с недовольным видом. — Я просто не понимаю. — Чего ж тут не понимать, и г н а т и Львович? Дело, кажется, очень просто. Вы тут позаймётесь, а я тем временем передохну немножко. Схожу засвидетельствовать моё почтение Софьи Игнатне. Лиховская безнадёжно махнул рукой на выходившего из комнаты Половодова, и зорко поглядел в свои очки на сидевшего в кресле Привалова, который спокойно ждал продолжения прерванных занятий. п р и в а л его больше не казались странными ни кабинет Лиховского, ни сам он, ни его смешные выходки, он как-то сразу освоился со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес с а м ы е с м у т н ы е п р е д с т а в л е н и я о действительном положении дел, да и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно было, по крайней мере, месяц поработать над этими счетами и бухгалтерскими книгами, чтобы о б л а д е т ь самой сутью дела. Теперь задачей Привалова было ознакомиться хорошенько с приемами Лиховского и его пресловутой последовательностью. Василий н а з а р о ч указывал Привалову на слабые места опеки, но теперь рано было останавливаться на них. Лиховский, конечно, сразу понял бы, откуда дует ветер, и переменил бы тактику, а теперь ему по неволе приходилось высказываться в том или другом смысле. За Приваловым Оставалось в этой игре то преимущество, что для Лиховского он являлся все-таки неизвестной величиной. Вот в поистине связался черт с младенцем, — ворчал Половодов, шагая по какому-то длинному коридору, развязанной походкой своего человека в доме. Воображаю, сколько поймет Привалов из этих книг. Ха! По дороге Половодов встретил смазливую горничную в белом фартуке с кружевами. Она бойко летела с серебряным подносом, на котором стояли пустые чашки из-под кофе. — Кто у барышни? — спросил Половодов, загораживая дорогу и стараясь ухватить двумя пальцами горничную за подбородок с ямочкой посредине. — Ах, отстаньте! — кокетливо прошептала девушка, защищаясь от барской ласки своим подносом. — Виктор Васильевич! — Лепешкин! Наш барин! — Понимаю, Бесенок! Потрепав горничную по розовой щеке, половодов пошел дальше еще в лучшем настроении. к а ж д о е с м а з л и в о е л и ч и к о з а с т а в л я л о его приятно волноваться.